Глава 3. Измените свою частоту, измените мир. «Где-то что-то невероятное ждет, чтобы его открыли» — Карл Саган, астроном. Это глава для любителей цокать языком и сомневаться. Для людей, которые думают, что благодарность — дело хорошее, но есть дождевые леса и голодные дети, первые нужно спасать, вторых — кормить. Я предполагаю, что нет ничего более важного, что вы могли бы сделать для себя, своей семьи, своих друзей, своей планеты и, да, даже для голодающих детей, чем настроиться на чистоту радости и благодарности. Мир сейчас взывает к команде радиомачт, сияющих в космической энергии бесконечных возможностей. Для этого нужна сила человеческих частот, которые верят в невидимую мощь света и любви». В любой момент, знаете ли вы об этом или нет, вы вносите вклад в коллективное сознание. Ваши мысли, энергетическое поле и чистота испускают электромагнитный заряд. Он добавляет что-то либо к старой истории про отсутствие и ограничения, либо к новой. Думаю, все могут согласиться, что мы в силах что-то сделать для новой истории. Старая история — история разделения — рассказывает нам о том, что наши мысли, наши убеждения, наши энергетические поля на самом деле не имеют значения в огромной Вселенной, где присутствуют и другие мысли, убеждения и поля. Она учит нас, что сила, контроль и принятие мер помогут добиться перемен. Просто чтобы вы знали, в этом ошибочном предположении уже появляются зияющие дыры. В августе 2015 года В британском научном журнале Nature было опубликовано потрясающее исследование, которое доказывало, что события, происходящие здесь, влияют на события, происходящие там. Такими событиями могут быть, например, наши мысли. Это одно из фундаментальных утверждений квантовой теории. Объекты, разделенные большим расстоянием, мгновенно влияют на поведение друг друга. Два связанных электрона в кристаллах алмаза разделенные почти милей, одновременно изменяли спины. Это был большой удар по физике старой школы. Хотя эти типы нелокальных экспериментов проводятся с 70-х годов, в «И в квадрате» я писала о теореме Белла, краеугольном камне квантовой механики. Этот эксперимент в Делфтском техническом университете был освещен в Нью-Йорк Таймс и в СМИ по всему миру. Физики, которые проводили эксперимент, исключили все скрытые переменные и доказали, что мы все, говоря языком физики, связаны. Или, как сказал бы гуру, подключены друг к другу. Иными словами, наше сознание обладает весьма крутой силой. Шесть степеней Кевина Бейкона. «Я большой, потому что я связан со Вселенной, а Вселенная связана со мной». Нил Деграс Тайсон, астрофизик. В новой квантовой истории, где все связано, мы признаем, что каждый из нас является неотъемлемой частью поля космической энергии. Важно, на что мы направим прожектор внимания. То, что мы оживляем своим вниманием, влияет не только на наш личный опыт, но и на опыт всей вселенной. Каждый поступок, мысль и акт веры имеют значение космического масштаба. По словам персонажа из сериала Нью Мексика, мы влияем на все, что видим, и можем это изменять». Он назвал эффект «нарушением видимого». Нарушение или колебание для физика означает изменение или модификацию молекул, атомов, энергии, которая составляет физический объект. «Все, что я наблюдаю, все, что я делаю, влияет на мир». Джон Уиллер, профессор физики из Принстона, как известно, говорил «Извините, ребята, но больше нельзя считать себя простыми наблюдателями». Он называл возможность взаимодействовать и влиять на наблюдаемый мир одной из глубоких счастливых тайн. Это то, что мы делаем постоянно, ежедневно. Мы смотрим на мир через призму своих предубеждений и заставляем его колебаться собственными убеждениями и мнениями. Когда мы наблюдаем за миром из резонансного поля благодарности, когда используем свое внимание, чтобы обнаружить красоту, когда удивляемся в хорошем смысле этого слова, Мы излучаем чистоту любви, волшебства, чудес. Это радостное колебание является самой мощной чистотой на планете и способна радикально изменить мир. Все мы дико недооцениваем влияние, которое оказываем друг на друга. Мы сбрасываем со счетов тот факт, что даже самые незначительные действия оказывают огромное влияние на все человечество. Каждый раз, когда я начинаю любить себя больше, я посылаю любовь в большее целое. Каждый раз, когда я прощаю кого-то, кто якобы обидел меня, я помогаю исцелить планету. Небольшие невидимые вещи, их существование многие отрицают или не считают важным, обладают целительной силой. Видео, на котором кто-то помогает 82-летней вдове с сумками, возможно, никогда не станет вирусным на Facebook, но на каком-то уровне оно подействует, создавая волны в невидимом энергетическом поле, формируя план для материального мира. Все, что я делаю, влияет на все остальное. Любой акт любви, даже маленький, когда мы корчим рожицу ребенку, посылает во всю Вселенную определенную чистоту. Каждая мысль, каждое действие испускает невидимые волны. Как круто, что, поверив в единство, решив добавить энергию в резонансное поле благодарности и радости, вы можете в корне изменить мир. Теперь мы знаем, что счастье поможет планете. Вам не нужно идти маршем за мир, хотя это на ваше усмотрение, или поститься в течение трех недель. Вы можете обогатить разговор, отвлекая внимание от негатива и замечая все, что идет правильно, выступая за благо человечества. У всех нас есть две основные частоты. Первая — движимая амигдалой — начинает действовать, когда мы слышим тревожную новость. Она посылает чистоту «Ого, это жуткий мир, я бы подумала о защите, лучше спрятаться». Другая чистота, которая знает реальное положение вещей, никогда вас не пугает, излучает любовь и доверие к нашим собратьям. Веруя в единство, в радость, мы вместе можем буквально переписать энергетическое поле планеты. Исследование, проведенное Джеймсом Фаулером, из Калифорнийского университета Сан-Диего и Николасом Кристакисом из Гарварда, показало, что только щедрость вдохновляет нас на добрые дела. Таким образом, один человек, опустивший четвертак в просроченный парковочный счетчик на стоянке, хотя наказание за неуплату можно было бы избежать, может создать эффект домино, вдохновляя десятки и даже сотни людей на щедрость. Исследование Фаулера и Кристакиса финансируемая Национальным институтом по проблемам старения, доказала, что люди готовы платить вперед, если увидят, как кто-то совершает доброе дело. Скажем, бездомный возвращает дорогой браслет или официантка оплачивает обед военнослужащих, которых обслуживала. Ученые обнаружили, что этот эффект может проходить три стадии. Иными словами, ваше действие вдохновляет меня на действие, которое вдохновляет на действие другого но я считаю, что масштаб недооценен. Когда я была в канадской долине Аконаган, один парень рассказал мне о том, как, будучи у Уинфилде, британская Колумбия, подъехал к окну Тим Хоттенс, а ему сообщили, что за его кофе уже заплатил человек, стоявший перед ним в очереди. Вдохновленный, он решил заплатить вперед за следующего клиента. Позже он разговаривал со своим соседом, который работает в этой закусочной, и узнал, что оплата вперед продолжалась целых четыре с половиной часа. Четыре с половиной часа безудержной щедрости. Это не мелочи. Один акт щедрости, один зародыш любви, надежды, оптимизма может перерасти в любовь огромной силы.